Глава четырнадцатая «Крейбен! Крейбен!» Далекий взволнованный голос раскаленным шилом медленно вонзался в мой мозг. «Нет!» — рыкнул я, несясь вовсю прочь от пика смерти. «Я Зурвал анра Я первый в своем роде! Я зверобог!» Бельхар, глава Раук, поклялся жизнью своей и своего клана, что сделает все, что возможно ради елитары. И я ему верил. А сейчас я хотел лишь одного месте вернуться в астрал, пройти самыми глубокими его слоями до Донории, найти Радона и... уничтожить его или погибнуть. «Крейбен! Крейбен, демоны тебя задери! Это не ты! Я же предупреждал тебя, что...» Зло зашипел голос и резко оборвался. «И кажется, я уже когда-то его слышал. Голос до боли знакомый, да ужаса страшный. Нужно вспомнить, вспомнить...» Пелена безумия и ярости монолитной стеной отгораживали память, словно не желая возвращать мне рассудок. «Голос! Кто же ты, голос?» «Дар! Сын вшивой собаки! Вернешься, убью!» «Дар? Крейбен, Дар?» Два имени мгновенно сложились в пазл, и монолитная стена рассыпалась осколками стекла. «Дар, это я! И вокруг меня воспоминания зуровал анра а Закричал я от боли, схватившись за распоротое плечо. зура полегче нельзя было! Все же нормально, я ведь начал вспоминать, понимать и осознавать!» Несильный удар лапой мгновенно снес меня со стены. «Ай!» Вновь крик, в итоге захлебнувшись ударом спиной о землю. «Зур, ты рехнулся!» Стиснув зубы от злости, ненавистно прошипел я и тут же откатился в сторону, так как на мое место приземлился явно разъяренный зверь, когтями вздыбив почву. «Не называй меня так!» — оскалился черный волк, пылая красными, как кровь, глазами. «А, так вот, что ему не понравилось!» — запоздало понял я причины недовольства зверобога. Если провести параллель между тем, что я видел, и ласковым сокращением имени «да» — «зур», то получается, что волка просто раздражает и бесит, что я, по сути, чужой человек, называю его как ребенка. Ведь только для троицы древних, своих создателей, он был ребенком. А для меня скорее наоборот. Ладно, спишем на тяжелую юность. «Хорошо, хорошо!» — торопливо произнес я, потирая ноющую спину. «Я просто на автомате, в память въелась!» «Зачем ты ушел так далеко в мои воспоминания? Почему не пошел на зов? Почему не откликнулся?» Раздраженно бросил зуровал, цокая острыми, как кинжалы, зубами. «Я ничего не понимал, прости!» Извиняюще пожал я плечами, доставая из инвентаря зелье ускоренной регенерации. «Но ведь можно же было обойтись и без ранений!» — осуждающе заметил я. «Увы, в твоем случае только боль была спасением. А иначе... Крэйбин, ты просто не представляешь, что могло бы произойти!» Огорченно вздохнул волк, вроде бы уже вполне успокоившись. «И не хочу представлять!» — тряхнул я головой. «Эх, такую броню испортил!» Дождавшись, когда рана закроется, просунул я пальцы в рваную прореху. «Подумаешь, проблема. Подлатаешь в замке или другую найдешь. Ни за что не поверю, что у тебя нет другого комплекта в запасе». «Есть, но мне это жалко!» — обидно заявил я. Но черный волк нарочито повернулся ко мне задом, игнорируя мою жалобу. «Ты еще что-нибудь хочешь узнать про моих создателей?» Не оборачиваясь, спросил он. «Нет, Зуровал», — отозвался я. — Спасибо тебе. Это всё, что я хотел выяснить. — Тогда больше не беспокой меня, пожалуйста, до того момента, как соберёшься отправляться в АККГОШ. И, не дожидаясь ответа, длинным прыжком чёрный волк взлетел на крышу ближайшего здания и вскоре вовсе пропал из виду. Возвращаться в замок мне не очень хотелось, так что до ночи я просто гулял по городу. Ну а что ещё делать? Всё, что хотел, я и так уже успел. Два дня. Осталось потерпеть каких-то два дня. Уговаривал я себя, неторопливо бродя по разрушенным улицам города-крепости. А потом я уйду в мир демонов. Вернувшись в апартаменты далеко за полночь, я был удивлен отсутствию Арианы. Но, как оказалось, принцесса Гавуртола отправилась в бухту на флагманский корабль, пожелав уговорить своего жениха, Кирка, перебраться в город и лично познакомиться со столь удивительными разумными, как Синримы. И в особенности с Айриль и Лаэндалом. Никак наш оракул снова увидела что-то важное в этом непредсказуемом для простых смертных будущем. И, разумеется, Илика с радостью восприняла идею своей подруги. Быстро же они сдружились. Испровадив ту, с нетерпением ждала моего возвращения. Так что этой ночью мне поспать не удалось. Сначала из меня выжили все соки, нервные доседины приключения. А теперь — арчанка. Утром я сбежал, прежде чем Илика успела проснуться. Выскользнув из крепких объятий и прошептав, что мне нужно в уборную, подхватил вещички и смылся в коридор. «Хватит с меня. Мне ещё потренироваться хочется. И уж точно не в постельных баталиях». Быстро найдя Альвара, я беспроблемно просился на тренировку. Призрак проводил меня в одной из расположенных глубоко под замком помещений, разделенных на несколько залов, в каждом из которых занимались элитные воины синримов, и выделил мне в спарринг-партнеры уже знакомых мне эльфов — Бриала и Альрана. Спустя пару минут он перераспределил эльфов, освободив самый дальний зал, и в итоге, кроме нас троих, а также лекаря и оружейника, больше в нем никого и не осталось. Впрочем, Альвар также вскоре ушел, удостоверившись, что призраки отлично поняли, что именно от них требуется. «Главное, не убейте его, а то принцесса Айриль сильно огорчится», сказал он перед уходом. И вроде его слова прозвучали вполне серьезно, но на лицах эльфов все равно заиграли улыбки. А затем началось. спаринг один на один. Призраки взялись за меня со всей серьезностью и профессионализмом. «Пользуйся всеми своими способностями, Крэйбен!» «Всеми, что есть!» — чуть ли не кричал требовательный Бриал после моего очередного поражения от Альрана. «Ты же не только воин, Крэйбен, но и маг, и к тому же ученик самого старого в мире вампира. Замедляй противника. Используй стихийные заклинания или магию крови совершенно неожиданно и непредсказуемо. Застать противника врасплох, а затем заверши дело мечом». «Легко сказать», — мысленно возмутился я привык действовать совершенно иначе, больше полагаться на свои способности воина, а не мага. Хотя да, не скрою, магия уже меня не раз спасала. Повторить, требует Бриал после небольшой передышки и стоящий в трех шагах от меня Алиран за секунду приближается вплотную и взрывается веером ударов. Бриал же требовал от меня магию. Вот вам и магия. Надеюсь, все живы-здоровы. Подумал я, но осматриваться не спешил, ведь самому Алирану воздушные лезвия не помешали продолжить атаку, он просто на время принял бесплотную форму. «Так нечестно!» — отскочил я из-под промелькнувшего перед лицом призрачного клинка. «Сражение все средства хороши», — наставническим тоном произнес Алиран, разрывая дистанцию, но не меняя формы. «Ха, ну как скажешь!» — хищно улыбнулся я в ответ. И Алиран не успел отреагировать, хоть и причувствовал неладное. Яркий светящийся шар, напитанный маной до предела, взмыл над моей головой и через мгновение взорвался, ослепив всех, кто находился в зале. Всех, кроме меня, ведь я успел зажмуриться. Одновременно я резанул себе руку мечом и сплел короткое, но в то же время вполне действенное в данной ситуации заклинание «Рука Киасу», соответствующее второму ученическому рангу из разряда «Магии Крови». Благо, память меня практически никогда не подводила, хоть и найти в ней что-либо из прошлого было не так-то и просто — Зато после принятия ученичества у Хайртура эта проблема вообще теперь не составляла. Ведь все когда-либо изученные заклинания автоматически вписались в характеристики персонажа «Пользуйся, не хочу». Вот я и воспользовался. Стоило только подумать, и перед закрытыми глазами появились четкие образы рун и форма начертания. А видеть, как моя ладонь быстро чертит их в воздухе, и с каждым взмахом те все сильнее напитываются силой, было совершенно необязательно. Я и так это отлично чувствовал. Да, конечно, против реальных существ рука Киасу была совершенно бесполезна, но зато отлично работала на любых бестелесных, кем, по сути, и являлся эльф в облике призрака. А когда свет потух, и я, наконец, открыл глаза, то в метре от себя увидел лежащего на полу эльфа, плотно скрученного комком бесплотных щупалец. И тут уж я не оплошал. «Ты мёртв!» — довольно улыбнулся я ошарашенному эльфу и наигранным жестом развеял заклинание. Раздались хлопки в ладоши, и оружейник с лекарем поздравили меня с долгожданной победой. Как хорошо, что ребята остались целы. Минули их такие воздушные лезвия, неплохо так изрешетившие стены и потолок. «Ну вот», — подошел ко мне Бриал. «А ты, — говорил, — не привык. Смотри, как хорошо получилось». Помог он встать до сих пор удивленному своим поражением Альрану. «Что это такое было?» — спросил тот у меня. «Магия крови». «Неужели наши предки так же умели?» Подернул плечами эльф, явно вспоминая не самые приятные ощущения от бесплотных щупалец. о протянул я. «Они умели еще больше, и я даже догадываюсь, кто именно их этому когда-то научил». «Вампиры?» — догадливо прищурившись, спросил Бриал, намекая на Хай Артура. «Ага», — кивнул я, доставая из инвентаря бутылку с соком, и, вытащив пробку, припал горлышку, желая утолить жажду. «Так, не расслабляемся!» Не успел я вставить пробку обратно, как брял выхватил у меня бутылку и осушил ее парой больших глотков. «Тьфу ты!» — поморщился Синрим, возвращая мне опустившую тару. «Я думал, это вино. Ну ладно!» — махнул он рукой. «А теперь ты сразишься с нами обоими!» «Обоими?» — переспросил я. «Да? А что такого, Крэйбен? но — Никаких «но». Ты ведь отлично знаешь, что в жизни никто не будет сражаться с тобой по очереди. И мало того, наоборот, будут стараться задавить числом и силой. — Знаю, конечно, — вздохнул я. «Вот — Вот-вот, но мы дадим тебе фору. Эльфы отошли в другой конец зала, и Бриал выкрикнул. — Готов? — Да! — крикнул я в ответ, и призраки тут же провалились в пол, приняв бестелесную форму. — Вы что, издеваетесь? — прорычал я. «Ну уж нет, я и так достаточно сегодня проигрывал». Рана на руке не успела затянуться, как я вновь провёл ладонью по клинку и, стряхнув капли под ноги, начал плести доспехи духа. Довольно сложное заклинание, что должно будет сгустить воздух вокруг меня на расстоянии метра до состояния сплошного бетона. Жизненных сил, правда, уйдёт на него немерено, но и призраком станет сложнее меня достать. По крайней мере, я на это надеюсь. Первым из-под пола появился Алиран. Призрачная фигура эльфа попыталась ходу достать меня мечом, вот только его резкий замах в итоге сошел на нет, увязанно в плотном воздухе. Надо же! Сработало! Доспехи духа защищали от любого урона, неважно, магического или физического. Я хотел было сразу же ответить и выбить из спарринга хотя бы одного противника, но с удивлением понял, что не могу пошевелиться. Какого демона? Что происходит? «По идее, на заклинателя доспехи Духа действовать вообще не должны». Вызвав в памяти заклинание магии крови, я быстро проверил его ключевые особенности. И оказалось, что не вписал в основную фигуру одну из десятка дополнительных рун — руну Свободы Арму. Она давала возможность заклинателю перемещаться в доспехах Духа без лишних проблем. «Как же я так, а?» Хотелось ударить себя по голове со всей силы. «И ведь на забывчивость не сошлешься». «Память моя идеальна, а вот исполнение...» «Прав был Хайрдур. Учиться мне еще и учиться!» Капли крови стекают по рассеченной ладони, а я даже не могу достать зелье подлечиться. И, судя по суетящемуся у стены зала лекарю, тот тоже ничем не может мне помочь. Алиран пытается вытащить из воздуха, что миллионами невидимых крючков цепко вцепился в добычу, застрявшее плечо и руку. А Бриал, появивший за моей спиной, тихо проклинает недоучек магов и одного особенного ученика. «Крейбен, я ожидал совершенно иного!» — осуждающий произнёс Бриал, обходя меня по кругу. «Когда просил тебя использовать всё, что ты знаешь и умеешь!» Молчаливо наблюдая за эльфом одними глазами. И не потому, что мне нечего сказать. Просто заклинание начало сдавливать меня со всех сторон, не давая вздохнуть. «Сколько я ещё так продержусь? Пять минут? Десять?» прежде чем умру от недостатка кислорода. Да и Аль рано покалечил по дурости своей. Эх, Дар, ты идиот! Ну что стоишь? Давай снимай заклинание! Требует от меня Бреал. Хватит уже, начнем заново. Мог бы снять, так снял бы сразу. Что, я дурак, что ли? Увы, но да. Ты бесконечно глуп, ненаследный принц Эрдогаров. Неожиданно раздался в голове голос фамильяра, заключенного в браслетах на моих запястьях. «Надо же, очнулся!» — удивился я. «Скажи мне, кто, будучи учеником, использует заклинание магии крови, не протестировав его работу перед активацией?» Между тем продолжил назидательно поучать меня фамильяр. «Желаешь умереть раньше времени, принц? Я могу дать тебе такую возможность». «И тогда ты снова превратишься в бесполезную железяку и пролежишь незнамо где еще тысячи лет», — язвительно заметил я не переношу издевку над собой нет бы дать подсказку как мне из собственной ловушки выпутаться почему же это не понял фамильяр потому что я умру навсегда голос не ответил и правильно пусть подумает над моими словами еще секунд тридцать пока у меня кислорода хватает ха ха ха раздался резкий издевательский смех «Впервые за мое существование мне достается настолько глупый и необразованный носитель. Ты правда думаешь, что, имея на себе четыре печати древнейших в этом мире созданий и являясь учеником Пятого, сможешь так просто сгинуть великом ничто? Принц, тебя может убить только бездна. Даже другие боги теперь не смогут запереть тебя навечно за гранью смерти». «Правда?» Неверяще воскликнул я настолько громко, насколько это вообще возможно в мысленном общении, и заодно сделал в себе в памяти зарубку насчёт упоминания фамильяра моего ученичества у Хайртура. Интересно, как он это выяснил? Да. Так что наслаждайся муками. В следующий раз будешь умнее. Лёгкие жгло огнём, а грудные мышцы судорожно сокращались. Я понимал, что умираю. Очень неприятно, но зато быстро. Смерть от нехватки кислорода наступает через пару минут. Вот только еще раньше я просто потеряю сознание. И за мгновение до этого момента система лаконично и коротко сообщила мне. «Вы убиты!» Тьма тут же с жадностью голодного зверя накинулась на мое сознание, опасливо отрывая по маленькому кусочку. «Ты ошибся, фамильяр Эрдегаров!» Успел подумать я без капли страха, а затем яркая золотистая вспышка с легкостью вернула меня обратно. И нет, не в реальность, как поначалу подумал я, а в некую сумрачно-туманную пустоту между виднеющейся далеко внизу кроваво-красной землей и желто-синим небом. Внезапно рядом за секунду возник гигантский огненный смерч, и из точки, куда он ударил, вверх взметнулась десятка три призрачных духов в безумии своем кричащих и ревущих бессмысленные фразы. «Демоны и вся бездна!» Обалдело пронаблюдал я за тем, как те исчезли в открывшейся в небе воронке и запоздало осознал, что силуэты-то, оказывается, были человеческие. «Куда я попал?» Но никто не ответил на мой вопрос. Зато перед глазами появилось новое сообщение. «Дар древней богини Елитары, возрождение после смерти, активирован. Время до возрождения. Одна минута». Привязка к точке возрождения не обнаружена. Поиск ближайшей точки возрождения. Плато смерти. Алтарь мертвых душ. Возрождение персонажа через 59, 58, 57. «Э-э-э!» — мысленно закричал я, что было сил. «Какое плато? Какой алтарь? Верните меня обратно в Норию! Я не хочу появиться, проклятый знает где!» И система сжалилась. Система услышала меня. Обратный отсчет остановился. «Ошибка! Обнаружена приоритетная привязка к телесной оболочке!» Ну или не сжалилась, понял я, прочитав новое сообщение. Ее просто дико глючит. «Возрождение персонажа через 56, 55, 54...» Отсчет продолжился с той же самой цифры, и оставшиеся десятки секунд растянулись для меня в целую вечность. За это время я успел увидеть еще один огромный огненный смерч и пару поменьше, и рассмотреть по ним к небу фигурки, теперь уже без сомнения принадлежащие разумным существам. Странное место. Очень странное. Чем-то на чистилище похоже. Это некий план реальности, описанный в одно давно канувший в прошлое религии моего родного мира. Возрождение персонажа завершено. Долгожданное сообщение, и даже не открывая глаз, я панически вдохнул полной грудью огромный глоток воздуха. «Не уберегли его, Альвар!» — далеко в стороне раздавался грустный голос Бриала. «Помер парень! Глупо помер! По своей же ошибке!» И чуть ли рано не искалечил, — уже тише добавил он. Командир призраков угрюмо молчал, и слышалось лишь его тяжелое дыхание. Тут неожиданно послышался громкий топот, в зал кто-то влетел и, не говоря ни слова, бросился в мою сторону. Резко наклонился, почувствовался лёгкий ветерок, и по моему лицу скользнули кончики мягких шелковистых волос. «Вы уверены, что он мёртв?» раздался чуть ли не над духом полный отчаяния голос Айриль. «Да, принцесса», — отозвался Альран. «Он не дышит уже больше минуты». «Как это произошло?» Поднявшись на ноги, спросила девушка. В двух словах эльф рассказал ей про наш спаринг «Глупый, глупый мальчишка», — прошептала Айриль знал ведь, что не бессмертен. Вот как? Как ты посмел умереть в это нелёгкое для меня время? обвиняюще произнесла она, и я тут же открыл глаза, набирая в лёгкие воздуха, чтобы гневно возмутиться на её обидные слова. И как оказалось, сейчас Эльфика стояла ко мне спиной и ничего не видела. "Принцесса, не над-" попытался успокоить девушку Альвар, но заметив, что мои глаза открыты, искренне удивился, оборвав фразу на полуслове. "Ага!" Громко воскликнул я. «Значит, если в другое время, то пожалуйста, да? Сдохни где и как хочешь, Крэйбен! Жив!» Радостный крик, и в мгновение ока девушка упала на колени рядом со мной и крепко обняла за шею. «Сейчас я ухру!» С трудом прохрипел я. «Задушишь!» Произнес я более четко, стоило ей чуть ослабить хватку. «Прости!» В глазах Айриль горело истинное раскаяние. «Ты цел? Все в порядке?» Начала она щупать меня сначала за руки, потом за плечи, потом... «Э, мы же обо всем договорились!» Перехватил я ее ладони уже ниже пояса. «И да, я цел невредим! Хотя смерть моя была не из самых приятных. Впрочем, как и ожидание возрождения!» «Но ты же сам говорил, что ты, как и мы, не можешь вернуться обратно!» Изумилась девушка. «Что то там с единожды сработавшим даром древней богини Елитары?» Как оказалось, я ошибался, неопределенно пожал я плечами. И слава богам! Снова кинулась она меня обнимать и даже пару раз поцеловала. Знаешь, Крэйбен, Айриль сурово посмотрела мне в глаза. Давай ты больше не будешь так рисковать. Мало ли, сейчас ты вернулся, скорее всего вернешься и в следующий раз. Но кто знает, как долго дар древний будет благоволить тебе. Не буду. Пообещал я, хотя и понимал, что вряд ли сдержу свое слово. Нет, конечно же, риск не был смыслом моей жизни. Я рос вполне разумным и неглупым парнем. Вот только прозвище Крэйбен я получил не просто так, а из-за своего непоколебимого и упорного характера, благодаря которому я постоянно попадал в такие проблемы, что даже непонятно, как еще умудрился выжить. Крей — идущий, Бен — вперед. Так расшифровывается моё прозвище на мёртвом языке одного из древних народов, история восхождения и падения которого так полюбилась мне и моим друзьям в пятом классе. После того, как все наконец поверили в моё возвращение с того света, что для орков, например, вообще не стало бы удивлением, но не для синримов, имеющих лишь одну жизнь, Альвар заставил всех поклясться жизнью, что всё произошедшее сегодня в зале останется только в памяти, и не более» и обещал за этим строго проследить. Да и принцесса от себя добавила, пообещав самую жестокую кару на голову возможного предателя, хоть и не сомневалась, что ее подданные будут молчать. В итоге на сегодня моя тренировка закончилась, и Айри лично взялась меня проводить обратно в апартаменты, пропустив все возражения мимо ушей. «Да не трясись ты так! Я же не голиком с тобой заявляюсь!» усмехнулась девушка, пока мы поднимались по лестнице. «Еще чего не хватало!» буркнул я. «В этом случае я предпочел бы снова умереть, лишь бы не видеть лица Илики. Зануда ты, Крейбин!» «Хотя ладно». Резко остановилась эльфийка на полушаге и замерла, прислушиваясь к громким голосам, по которым я с легкостью узнал арчанку и старого шамана. «Пожалуй, дальше я и правда лучше не пойду», — прошептала она и, мгновенно развернувшись, через ступеньку сбежала вниз, оставив меня одного. «Спасибо вам, добрая леди». Процедил я, размышляя о том, подниматься ли мне дальше и стать свидетелем ссоры Ильики и Ирзана, а судя по ругательствам девушки, она явно была чем-то недовольна, или вернуться обратно и переждать бурю в другом месте. «Да пошел ты к гырху под хвост!» Сверху раздался яростный крик Арчанки, затем торопливые шаги, спускающиеся по лестнице девушки, что сразу же заметила меня. «Дар?» — нахмурилась Арчанка. «И какого демона ты сбежал от меня сегодня утром, даже не предупредив?» э -э -э. Попытался найти я оправдание, но Илика уже схватила меня за руку и потащила вниз. «Впрочем, без разницы, потом расскажешь. Все равно я здесь больше не собираюсь оставаться, так что мы уходим!»